Мальчик не один. Когда женщина убежала, малек собрал всю свою храбрость, чтобы посмотреть на мертвого мужчину, который лежал на камнях в трех футах от него. Подол его рубашки был наполовину расстегнут, и оттуда вывалилось брюхо, из-за чего мужчина казался мальчику огромной забитой свиньей. Так эта женщина с лезвием птицы отца с ним и обошлась, как с существом, которое найдет. Лучшее применение на другой стороне бытия. Малек чувствовал какой-то неприятный запах, и это была не его рыбная вонь с примесью мочи и страха. Умирая, толстяк наложил себе в штаны. Малек потянул за наручник, который прижимал его к стене. Кожа вокруг запястья уже была ободрана там, где ее касался металл. Свободной рукой он не мог дотянуться ни до чего, что помогло бы ему освободиться. Рука и нога болели там, где толстяк ударил его бутылкой. Плечо горело. Каждый вдох сопровождался болью. Он услышал голоса снаружи. Где-то кричала женщина. И еще шумел двигатель. Громче, чем до этого, когда он мерно работал сразу за стеной, к которой был прикован мальчик. Он закрыл глаза откинулся и постарался не думать о собственной глупости. Ведь он ушел без сестры и гадал теперь, где его подруга, в безопасности ли она или погибла. И если погибла, то значит ли это, что и он тоже умрет? Низкий гул прекратился. Лампы в формочках для пирога замерцали. Вся оранжерея погрузилась в темноту. Мальчик быстро дернул за наручник, в последний раз попытавшись освободиться, но сталь лишь сильнее врезалась ему в запястье. Единственный луч света прорезал темноту. «Кто здесь?» — произнес голос. «Голос, от которого у мальчика почти замерло от ужаса сердце». Он различил среди растений силуэт головы мужчины. Он видел его только ниже пояса, вид ему преграждала столешница. «Чарли?» — позвал мужчина. Он сел рядом с трупом, положил ладонь на рукоять мачете, всаженного толстяку в череп. В другой руке у мужчины пистолет. Малек знал про пистолеты. Сестра наказала ему никогда не трогать дробовик, который баба держала в шкафу. Мальчик постарался вжаться в стену, насколько мог, чтобы его не было видно, но цепь наручника звякнула о трубу. Голый мужчина присел и пригнул голову, чтобы заглянуть под стол. Глаза птицы отца зияли черными пропастями. Он сел на камни, крякнул от боли, какое-то время разглядывал мальчика. Он потянулся и схватил мачете, торчащие из черепа толстяка, вытащил его, при этом раздался влажный звук, похожий на треск спелой дыни. Мальчик услышал шорох гравия, и в длинном луче света возникла девочка. Ее фигурка напоминала вырезанную из бумаги куклу. При виде ее он почувствовал, как комок страха развязывается у него в груди, но потом снова сжался, когда птица-отец с ней заговорил. «Посмотри и увидишь, дитя, что нам уготовано». Девочка наклонилась и уставилась на малька. Ее глаза расширились от страха за мальчика. «Нам надо торопиться», — сказала девочка. Она помедлила, а потом взяла старика за руку и попыталась осторожно поднять его на ноги. «Скоро здесь будут плохие люди. Над этим местом нависла черная тучи Но птица-отец сопротивлялся, притягивая ее к себе. «Это провидение», — сказал он мягко, с благоговением. «Нет», — ответила девочка, отстраняясь. Он с этим не связан. Он не связан с тем, что я видела. Связан, дитя. Он связан со мной. Я никогда не видела ничего насчет него. Там были только вы и я. Это наш путь. Малюк услышал ее слова и понял только одно. Он связан со мной. То, что он давно подозревал, когда просыпался от ужасных кошмаров. Сны, которые снились и ему, и этому чудовищу и являли правду, единственную правду, которую он когда-либо боялся узнать, и теперь, когда он узнал, она словно пробила дыру у него в сердце. «Пора уходить», — взмолилась девочка. «Она пытается меня защитить», — подумал мальчик. «Теперь мы все вместе», — сказал отец. «Так лучше, лучше». Девочка быстро, как щитомордник, прыгнула птице-отцу на спину. Занесла руку высоко над головой и резко махнула ею вдоль щеки. Птица-отец сбросил с себя девочку и, пошатываясь, отступил в высокие зеленые деревья, где рухнул на землю. Мачете вылетело у него из руки. Девочка тоже упала, у нее перехватило дыхание. Одно из деревьев издало пронзительный крик что ты наделала деревья расступились и старик вышел в развалочку держась за щеку из под руки его струилась кровь он схватил девочку за руку и рывком потянул к себе будто непослушную собачонку кто ты спросил он гневно хриплым голосом сжал ее запястье она разомкнула пальцы и выпустила окровавленный наконечник стрелы Он обхватил девичье горло другой рукой, и от его щеки отвалился лоскут, будто кусок нарезанного рыбьего брюха. «Я думал, что знаю тебя», — проревел он. Малек дернул за трубу в стене. Девочка зашипела и вцепилась в руку ногтями, Мальчик улегся на спину, не обращая внимания на боль в боку и плече, и уперся ногами в дно столешницы и с силой ударил по нему так, что стол, зазвенев инструментами, завалился на птицу отца. Он отпустил девочку. Малек протянул свободную руку, растопырив пальцы, будто маля о чем-то, чего нельзя было выразить словами, но девочка не видела его, когда упала, задыхаясь на пол оранжереи. Птица-отец с грохотом оттолкнул стол, упал на колени и, неуклюже отбившись от дрыгающихся ног мальчика, пробрался к нему, схватил малька за уши и стукнул черепом о кирпичной основании оранжереи. После первого удара мальчик увидел звезды. Птица-отец закряхтел. Издаваемые им звуки были чем-то средним между стонами боли и смехом. После второго удара малек уже не видел ничего.